Глава двадцать четвертая. Яма. Она ворвалась в отведённую им с Каз Каморку, как ураган. «Собирайся! Быстро! Мы уходим!» Каз вскочила с кровати. «Как? Почему? А как же заказ? Уже сделали?» Беску просто разрывала от желания показать ей содержимое кармана. Но она боялась, что за ними могут наблюдать. «Надо спешить. Налей воды в раковину». Каз прищурилась, быстро кивнула и бросилась к умывальнику. Из крана брызнула струя воды. Слив подруга закрыла ладонью. Беска подошла к ней, приобняла за талию и вгляделась в отражение, вызывая уже знакомое ощущение озноба. «Ничего?» Как будто в каменную стену лбом уперлась. Она пыталась снова и снова, представляя себе знакомые места. «Все без толку?» «Так, план «Б», бежим к выходу». Эти чертовы колдуны как-то заблокировали возможность перемещения из горы. «Можно было догадаться, они же знают о моих соплеменниках и их талантах». Беска выскочила за дверь, вспомнила направление, откуда их привели с поверхности, и помчалась по коридору, периодически оглядываясь не отстал оликаз. «Ты что-то украла!» — не спросила, а констатировала та на бегу. Беска предпочла не ответить, пытаясь вспомнить дорогу к поверхности. Они внезапно выскочили на перекресток аж пяти узких коридоров, и она поняла, что заблудилась. Когда они спускались сюда, то точно такой не проходили. «Чёрт!» — яростно выругалась она. «Я не туда свернула!» Касс шумно вдохнула воздух носом. «Туда!» — показала она направо. «Свежий воздух с запахом цветов идет оттуда!» Теперь первым мчалась Касс, а беска следовала за ней. «Как так можно?» — ругалась Касс на бегу. «Ты просто невероятно!» нагло переть что-то ценное даже не продумать пути отступления!» вверх легкомыслие Они чуть не снесли с ног того самого невзрачного привратника, который впустил их внутрь горы. тут еле успел вжаться в стенку узкого коридора. Беска, не останавливаясь, обернулась и увидела, что он провожает их долгим прищуренным взглядом. Касс уверенно мчалась, выбирая верный путь на всех развилках. Дорога вроде шла вверх, что не могло не радовать. Внезапно подруга остановилась, и Беска налетела на ее спину. «Ты чего?» — крикнула она и выглянула вперед. Они выбежали на балкончик в огромном зале, где собралось десятка-два местных обитателей. На куполообразном потолке было круглое отверстие, из которого вниз лился яркий солнечный свет. «Вот тебе и свежий воздух», — обреченно выдохнула беска и оглянулась. За спиной уже стояло четверо мужчин, перекрывая дорогу назад. «Прыгать вниз с высоты было бы самоубийством!» «Вар!» — провозгласил знакомый им привратник, подходя ближе и показывая пальцем на беску — «Вор!» — подхватил хор голосов в зале. «Вор должен умереть, чтобы никому больше в голову не приходило, что мастеров можно ограбить!» — громогласно заявил привратник. «Вор должен умереть!» — подхватили остальные. «Вы опоздали! Я уже умерла!» — зло прошипела беска. «Ее только не трогайте, она ни при чем!» «Она прикрывала вора, значит, тоже вор!» Она выйдет на поверхность и будет рассказывать всем, что почти ограбила мастеров. Такого не будет. Вы умрете обе!» Привратник показывал на них своим кривым, узловатым пальцем. Беска с трудом сдерживала себя, чтобы не схватиться за него и не сломать эту хрусткую косточку, как мешающий сучок. «В яму их!» — крикнул он. Беска быстро сунул руку за пазуху, забыв, что костяного кинжала там уже нет. Его же украл Слава. Касс тут же превратилась в пантеру, выгнула спину и зашипела, как рассерженная кошка. Дальше беска ничего не помнила. Мир вдруг просто померк. Она очнулась со связанными руками, лёжа в какой-то узкой клетушке. Касс в человеческом облике валялась без сознания рядом, всем весом навалившись на её на ноги, отчего те уже затекли и вовсю кололи мурашками. Беска подёргала коленкой, Голова подруги смешно задёргалась, и та медленно и сонно приоткрыла один глаз. Наверное, ей снилось что-то хорошее, потому что сначала Касс непонимающе оглядывалась, а на губах ещё играла тень лёгкой улыбки. Только спустя пару секунд она окончательно проснулась, вспомнила всё произошедшее и резко села. Руки у неё тоже были стянуты за спиной. — Где мы? — спросила она. — Хороший вопрос. — Следующий вопрос, — сихидничала беска и оглянулась. Небольшая клеть размером примерно метр на два стояла посреди узкого и длинного темного помещения. Слабый свет пробивался через щель в воротах в торце комнаты. Больше в темноте ничего не было видно. Где-то за воротами шумела толпа. «Это и есть яма? Мы теперь так до голодной смерти будем сидеть?» — спросила Беска. «Боюсь, что нет», — прошептала Касс. «Я чувствую страшный запах. Могила рожденная. Кто? Нежить!» Чудовище из-за грани. Монстры иных миров. Как хочешь, назови суть одна. Нам крышка. Нясненько. Местный плебс хочет зрелищ. Яма — это не тюрьма, а арена для сражения. Ну что же, это уже не так безнадёжно. Беска выудила из складки штанов лезвие бритвы и перерезала верёвку на руках Касс. Та в ответ освободила её. «Это всё из-за тебя!» — прошипела Касс. — Естественно, весь мир крутится вокруг меня, — кивнула Беска, пряча бритву. — Если бы не я, то ты бы даже до Оракула не дошла, сгинула на полдороге на Маковом поле или постояла бы на берегу реки и пошла бы назад домой, чтобы вместе с соплеменниками ждать тихой смерти. Это, конечно, было бы лучше. Но зачем так бездумно по-дурацки подставляться? Потому что я иначе не могу, я такая, какая есть. Если нужно делать, я делаю, а не рефлексирую. «Можно ли, а что за это будет, а какие последствия? Главное — ввязаться в бой, а там разберемся. Потому мы и дошли досюда, и выберемся. А если и сдохнем, то так, что потом об этом будут легенды складывать. И это в сто раз лучше, чем ждать неизбежной смерти, как твое племя. Тебе легко говорить. Ты ни за кого не отвечаешь. Ты самая большая эгоистка, которую я только встречала. Думаешь только о себе. А за мной действительно стоит мой народ. И я не могу и не должна их подводить из-за капризов самовлюбленной эгоистки». Беску это все-таки задело. Она тоже резко села и подалась вперед, приблизив лицо к Касс на расстоянии дыхания. «Да я только и делаю, что думаю о других. мне это самой уже ничего не нужно. У меня нет личных стремлений, ни богатства, ни власть, ни любовь меня уже не беспокоит. Одно только желание очистить мир от той мрази, что убивает женщин и детей. Думаешь, мне не больно смотреть, как все тут готовятся тихо сдохнуть?» Только что я с этим могу сделать? ничего Невозможно втоптать человека в счастье, если он сам этого не хочет. Так что у меня есть две проблемы. Целый народ с суицидальным настроением и мразь, пачкающая землю своими ногами. Если с народом я ничего не могу сделать, то вот с мразью очень даже способна преуспеть. А ты как раз эгоистка и есть. Смонадеянно мечтаешь стать спасителем всех племен. Надеешься, что оракул вернет тебе черничный замок? «Да этот пузатый херувим-переросток торгует легкодоступным будущим за бартер! Если бы у него была бы сила совершать такие изменения, какие ты хочешь, то он бы не сидел в своей хижине в жопе мира!» «То есть ты заранее была уверена, что мой путь не имеет смысла и тащила за собой только чтобы я помогла твоей мести?» «Зато честно, да», — ядовито заявила беска «Только нужно признать, что вот ты мне пока никак и не помогла» так что считай, что я занимаюсь чистой благотворительностью. Нашла бездомного котенка и нянчусь с ним». Касс яростно зашипела. «Прибереги злость для того, что ждет нас на арене», спокойно прокомментировала беска. «Судя по шуму, там народ уже собрался, закусил хлебушком, запил венцом, и теперь требует зрелищ. Сейчас начнется наша казнь». Словно услышав ее слова, ворота впереди распахнулись, ослепив девушек ярким светом. Клетка неожиданно дернулась и покатилась наружу. Пространство оказалось крохотным. Воображение бески рисовало как минимум колизей, а тут даже на арену цирка не наскреблось. От края до края метров десять от силы. Трибуны, правда, были, но на них сидели не сотни тысяч, а просто сотни, полторы. В основном безликие обитатели верхнего уровня. Мастеров беска не заметила, хотя прямо напротив них виднелась большая пустая ложа для местной знати. Сверху светило солнце и беска поняла, что она на втором уровне, где-то рядом с башней. Противников вроде пока не было, но на другом краю площадки виднелись еще одни ворота, из которых мог появиться кто угодно. Колючая проволока по периметру и защищающие зрители ограждения на высоту до 3-4 метров намекали, что ничего приятного туда ждать не стоит. Дверь клетки открылась, и они сказ выбрались наружу. «Воры!» — широко разнеслось над ареной. «Согласно традициям, единственное наказание для вора — смерть!» Беска не видела, кто говорит. Голос, казалось, исходил отовсюду, словно из динамиков, которых тут быть явно не могло. «Смерть!» — хором повторили трибуны. «Да придут звери!» — крикнул невидимый конферансье. И тут произошло странное. Воздух заискрился, замерцал сотнями зеркальных осколков, и в центре арены появился слава верхом на каком-то неведомом чудике размером с хорошую овчарку, больше всего напоминающим результат скрещения краба и слона. «Умница!» — сказал он и убрал костяной кинжал от морды монстра, соскочил и отвесил тому пендель от всей души. «А теперь проваливай!» Два раза просить не пришлось, и зазеркальник исчез в сверкающем вихре блесток. На трибунах царила недобрая тишина. Беска быстро подбежала к нему и крепко обняла. Жест был неожиданный даже для нее самой. «И что тут происходит?» — спросил Слава, оглядываясь по сторонам. «Ты не вовремя. Нас как раз хотят казнить!» — весело произнесла она. «Значит, как раз вовремя. Ты все-таки вляпалась без меня в неприятности». «Воры хотят сбежать! К ним явился помощник!» — возопил невидимка, перекрикивая начинающийся рокот на трибунах. «Выпускайте зверей!» Слава развернулся, закрывая спиной беску и оглядываясь в поисках опасности. К ним подскочила касса, и вся троица встала спиной к спине. Ворота на другой стороне арены со зловещим шелестом поехали вверх. То, что пряталось за ними, пришло в неистовство. Оно скреблось и билось о преграду, нетерпеливо пытаясь добраться до такой близкой и ароматной добычи. Наконец, первый зверей поднырнул в щель И понёсся в центр арены. Чем-то он напоминал небольшого динозаврика, бегающего на задних лапах. Только вот маниакальный творец истыкал всю его кожу острыми шипами и лезвиями. Движения твари были стремительны и легки. У Бески холодок пробежал по коже. Она чуяла, что справиться с ним не сможет. А там, замедленно открывающимися воротами, было ещё много тварей и куда крупнее. Зверь даже не притормозил, чтобы собраться для атаки, так и прыгнул с разбега, будучи уверенным в беззащитности добычи. Выстрел шип его в воздухе, перевернул и отбросил безжизненной тряпкой на песок. Вместо головы монстра теперь торчал обрубок шеи, а по песку были разбросаны кровавые ошметки. С трибун на арену, легко перемахнув ограждение, спрыгнул авантюрист, на ходу перезаряжая странного вида пистолет с длинным толстым дулом. «Вы знаете меня!» — объявил он громко. Трибуны молчали. «Я заявляю, что вы ошиблись! Та, что стоит в центре арены, не вор! Она пришла забрать то, что принадлежит ей по праву!» — крикнул он. «Авантирист!» — радостно крикнула беска, подбежала к нему и бросилась на шею. Он ласково похлопал ее ладонью по спине и продолжил. «Вы знаете меня! Отзовите зверей, если не хотите их лишиться!» Вороза замерли, и спустя секунду начали закрываться. «Зовите нулевого!» — крикнул он. «Зовите нулевого!» — нестройно отозвались трибуны. Потекли бесконечные минуты ожидания. Авантюрист подошел к Славе и ободряюще похлопал его по плечу. «Неплохо, мой сообразительный друг, совсем неплохо! Твой способ украшения зазеркальника наверняка войдет в учебники!» «Что происходит? Что ты тут только что объявил?» «По какому такому праву и что мне принадлежит?» Беска выпаливал вопросы один за другим, но напарник только таинственно улыбнулся и съехидничал. «А с чего ты решила, что я говорил о тебе? Эгоцентризм — штука опасная!» Она почувствовала, что ее уши покраснели и стали горячими. Касс удивленно воззрилась на авантюриста, приняв его заявление за чистую монету. Неожиданно на центральной ложе возникло движение — Занавес в глубине отдернулся в сторону, внутрь забежал один из мастеров, быстро оглядел кресло и посторонился, пропуская кого-то куда более важного. Появившийся в ложе старик даже на человека-то походил с натяжкой. Слишком большая голова, слишком серая кожа. Сгорбленная спина не позволяла понять, он имел такую форму от рождения или скрючился в силу возраста. Однако в данный момент у него был и внешний вид, и походка с сутулившейся гориллы, Длинные толстые руки опускались ниже колен. Еще чуть-чуть, и он мог бы отталкиваться кулаками от пола. Судя по тому, как моментально стих шум трибун, это и был нулевой, которого требовал авантюрист. Старик грузно опустился в широкое кресло и только после этого неторопливо взглянул на арену. Близорук и подслеповато всматривался по очереди в каждого из четверки и, дойдя до бески, вздрогнул — «Девочка моя!» — прошамкал он. «Ты жива!» Беска оцепенела, чувствуя, как мурашки разбегаются по спине. «На колено перед принцессой и наследницей трона!» Хрипло рявкнул нулевой так, что никакие усилители не понадобились. Зрители на трибунах моментально вскочили с мест и действительно опустились на одно колено, склонив головы.